Далее начали происходить странные вещи. Олаф, которому наемники подчинялись беспрекословно, приказал своим людям любым способом отгонять иных или хотя бы не давать животным возможность прорваться в холл первого этажа. Но когда снаружи донеслось смутное механическое рычание, ни Маша, ни Берген поначалу не поняли, в чем дело. Бишоп предположил, что, вероятнее всего, слышны двигатели каких-то крупных машин. Иные внезапно прекратили атаку и скрылись в глубине здания. Судя по показаниям детекторов, зверюги перемещались куда-то в сторону и покидали административный корпус. Зачем? — Сэр! — к подбежал один из его наемников. В его речи Маше померещился знакомый акцент. — Значит, в бесшабашную команду Бергена входят и соотечественники русские. — Сэр! Звери отступили! Мы ранили двоих! «Так!» — Олаф оглянулся и снова прислушался. Он категорически не понимал, что именно задумали коммерсанты из России. Рев двигателей нарастал, и это явно не мог быть военный транспортер. Последние всегда двигаются тихо. возни Финнегана, мистера Герберта и Жука. Встаньте рядом с выходом. Когда снесут дверь, следите за толпой. Чтоб порядок был у меня!» «Сделаем!» кивнул наемник и ушел. «Господа, осторожнее!» зашипела рация знакомым Маши голосом сержанта Ратникова. «Мы включаем дезинтегратор! Уберите людей отхода на несколько метров!» «Понял!» — ответил Берген и, изобразив на лице удивление, посмотрел на Ельцову. «Мисс, а что это за хреновина такая? Дезинтегратор!» «Сейчас увидите!» преспокойно ответила Маша олов крикнул вниз. «Всем подвинуться! Финнеган, мать твою, я зачем тебя там поставил? Пошевели своей ирландской задницей и отгони заложников от центрального входа!» В холле стало еще теснее. Люди сжались к стенам, уверенные, что дверь будут взрывать и не избежать дождя осколков. олов Ельцова и Бишоп быстро сбежали вниз по лестнице, протолкались, распихивая притихших заложников к дверям двум широким раздвижным металлическим плитам высотой в полтора человеческих роста и стали у стен. «Взрыв?» — тихо спросил Бергин у Ельцовой, но она только покачала головой. И тут же у предводителя наемников отвалившаяся челюсть едва не стукнулась об пол. Поврежденные двери, запертые толстыми четырехугольными засовами, на глазах начали растворяться в воздухе. Мгновенно полутемное и душное помещение залетел теплый, но все-таки свежий и разгонявший вонь ветерок. И заползли багровые лучи заходящего солнца. «Чудеса!» проворчал Олок. «Мисс, я все больше начинаю уважать вашу контору. Хотя мне кажется, что вы не профессиональные наемники». «Это почему?» Ельцова осторожно выглянула в образовавшийся проем. «Ваш транспортер!» ответил Берген, указывая на машину с Юлия Цызаря, стоявшую совсем неподалеку. «У моей команды неплохие каналы, по которым гуляет закрытая для прочих информация. Подобные вездеходы штучно производятся на одном секретном заводе в Колумбии. Теоретически, завод принадлежит правительству, а практически – мафии и героиновым картелям. Хотя, повторяю, мне нет дела, на кого вы работаете». «Забавно». — отрешенно подумала госпожа-консультант. — Южноамериканская мафия-то здесь при чем? Или наш невероятно засекреченный хозяин имеет некое отношение к картелям? Вот еще одна ниточка, ведущая к нему. — Всем стоять! Стоять, кому сказано! — орали наемники, сдерживая толпу, уже готовую ринуться к открывшемуся выходу. Прозвучали несколько выстрелов в воздух. Подействовало. Заложники попятились. «Маша? Озираясь и рассчитывая увидеть на близлежащих крышах скопища иных, выбежала за порог административного здания и в сопровождении неизменного Бишопа направилась к транспортеру. В окружающем пейзаже произошли существенные изменения. Водонапорная станция отсутствовала как таковая. Под ногами хлюпала вода, сверху сыпались капли от бьющего невдалеке фонтана. Взрыв повредил водонапорную сеть, ведущую от опреснительной станции на озере Кайрон-Року. Повсюду масса бесформенных обломков воняет сжёным пластиком. Рядом со зданием администрации громоздятся два тяжеленных грузовика с огромными кузовами. На таких махинах перевозили руду из карьера к обогатительному заводу. Казаков выскочил навстречу Маше из вездехода. фу всё всё-таки вы живы!» Мария Дмитриевна, вы авантюристка. Марш в броневик, и чтоб я вас больше не видел. Человек, тварь неблагодарная, — отбила удар лейтенанта ельцо По-моему, я вполне удовлетворительно выполнила свою работу. А вы что натворили? Маша красноречиво обвела рукой окружавший транспортер погром и недовольно вытерла рукавом капли воды с лица. — Идите, — отмахнулся Казаков. — Хотя нет, подождите. — Бишоп! — Возьми в машине винтовку, встань возле левого угла комплекса и следи за обстановкой. Эккард со своими отслеживает иных на центральной улице. Маша зашагала вслед за лейтенантом, мельком отметив, что его сержант и двое рядовых расставлены по периметру площадки перед административным зданием, а третий находится в башне пулемета-вездехода. — Зачем грузовики? — спросила она. — Чем тащить заложников пешком, проще отвезти. «Сколько там народу?» «Шестьдесят пять человек?» «Нормально, перевезем. Кузова вместят по три десятка». Берген шагнул вперед и вежливо кивнул Казакову. «Сэр, это вы проводите операцию?» «А вы олов «Скорее утвердительно, нежели вопросительно», сказал лейтенант. «Времени мало, поэтому начинайте выводить людей. Что за стрельба была недавно?» «Животные, сэр. Но сейчас они ушли». Детекторы показывают, что они прячутся в боковых зданиях. Непонятно. Хорошо, выделите двоих своих людей, пусть сядут за руль грузовиков. Остальные разместятся вдоль бортов прикрывать заложников, если иные решатся на нас напасть во время транспортировки. Да, сэр, ничуть не обижаясь на командный тон Казакова, ответил Берген. И быстро зайдя через пролом в холл нижнего этажа, здание скомандовал. «Мистер Во, Герберт, к машинам! Двигатели завести, но с места до моей команды не трогаться. Отозвать всех из дальних коридоров. Финнеган, Дубина, следи, чтобы не было давки. Джентльмены, приказы господина лейтенанта», — Колов ткнул пальцем в Казакова, — «выполнять, как мои. Приступайте». За 20 минут почти совсем стемнело. Свет давали лишь яркие фары броневиков и двух самосвалов а люди лейтенанта периодически зажигали осветительные шашки. Это время потратили на вывод людей Айронрока из здания. Классический приказ всех спасательных операций «Женщины и дети идут первыми» был выполнен. Двое наемников по указанию своего сержанта помогли бывшим заложникам забраться через высокие борта в кузов и взяли под охрану машины. Берген подошел к казакову. «Сэр, мы почти закончили». Удивляюсь, что пока все так гладко идет. «Вам — Вам что-нибудь нужно? — спросил лейтенант. — Я прошу подтвердить ваши слова, сэр, — спокойно сказал Берген. — Когда мы окажемся на аэродроме, я со своей командой улечу на шейхе, ну, в смысле, на Олимпике, без всяких препятствий с вашей стороны. — Повторяю, я не полицейский, — невозмутимо ответил Казаков, наблюдая, как последних заложников сажают машины. «Катитесь! Между прочим, с нашего корабля сообщают, что в пространство, окружающее Геон, вошли два военных корабля европейского сообщества. Минут через 30-40 они приземлятся. Черт!» Голов нахмурился и, повернувшись к своим, выкрикнул. «Быстро! Все по местам!» Казакова сзади за плечо тронула Маша. «Сергей, проблема. Нельзя оставлять живых иных. Европейцы теоретически смогут их забрать с собой». я помню приказ сквозь зубы ответил Казаков. «Пожалуй, до прилета военных мы сможем уничтожить базу. Не могу же я сейчас посылать людей в здание охотиться на тварей? Потери, представляете? Наступает ночь, стемнело. Что-нибудь придумаем, но потом». Никто из людей не заметил, как иной, казавшийся в сумерках неясной черной тенью, перевалил через ограждение колонии и двинулся к Цезарю. Зверь быстро миновал летное поле, Забрался, как раньше, в гнездо шасси и притих. Мистер Пиквик чувствовал, что вскоре произойдет нечто очень нехорошее, но боялся подойти к созданию, говорившего с ним на языке высших. Андроиды окружали люди, а у них было оружие. Единственного человека, которому Пиквик хоть немного доверял, а именно Дугала, зверь не нашел. Гладко. Все слишком гладко. Верно, сказал Олаф с беспокойством думал Казаков, забираясь в вездеход. Обер-лейтенант Эккард, Бишоп и компьютерный техник из числа наемников минуту назад доложили ему, что детекторы и определители массы реагируют на иных, собравшихся в две группы справа и слева от центрального проезда, но, к счастью, наружу не выходят, предпочитая оставаться в опустевших зданиях. Или зверюги уснили, что нападать на нас бессмысленно, или... У них есть свой собственный план. Все равно надо ехать. Военные прибудут через несколько десятков минут. За это время нужно успеть полностью зачистить территорию от иных и смыться самим. Не резон светить нашу команду перед армией европейского сообщества. А если мы позволим сбежать наемникам олофа то в глазах закона будем выглядеть соучастниками». «Бишоп!» Казаков обернулся и нашел взглядом стоящего в тени, но чуткого и внимательного андроида. Езжай на первом грузовике. Ты будешь там полезнее!» Би숍 молча прошел к первой машине, ловко вскарабкался на крышу кабины и подготовил винтовку. Ему очень не нравилась царившая вокруг тишина, как затишье перед бурей. Вездеход Эккарта, стоявший у въезда в Айронрок, должен был пропустить броневик Казакова, затем грузовики и замкнуть цепочку. Таким образом, заложников охраняли две боевые машины способны открыть огонь по любому противнику. Люди Бергена заняли свои места на бортах грузовиков. Маша сидела в транспорте рядом с местом водителя и настороженно поглядывала в иллюминаторы. Не мелькнет ли, где знакомая тень иного? Приборы, регистрирующие движения живых организмов, утверждали, что иные пока не пытаются покинуть закрытые корпуса базы. «Берген», — позвал казаков, поднося микрофон к арту, — «Три, четыре, поехали!» «Только очень осмотрительно!» «Постараемся!» Коротко ответил олов и оборвал связь. Тотчас с новой силой взревели двигатели грузовиков и машины, переваливаясь на обломках снесенного взрывом здания, одна за другой тронулись вперед. Предстояло преодолеть около двухсот метров по территории базы, миновать ворота, а за ними около полукилометра открытого пространства до посадочной площадки.